Глава 4. После посещения родового алтаря я был обязан зайти в кабинет к отцу, который, похоже, специально выделил этот день в своем плотном графике, чтобы дождаться результата. А ведь еще и не было известно, сколько я действительно проведу времени рядом с алтарем. Какой-то системы в этом не было. Каков результат, Алексей? Тихо спросил он у меня, внимательно смотря на то, как я с помощью трости приближаюсь к нему и сажусь в кресло напротив. «Как и ожидалось», — склонил я голову, — «у меня нет магических способностей». «И что ты чувствуешь по этому поводу?» — холодно спросил отец. «Роду Соколовых может помочь не только боевой маг, но и просто достаточно умный член рода», — пожал я плечами. «Свой путь я пока не выбрал, но собираюсь приложить все усилия, чтобы не посрамить своих предков». «Вот, значит, как» задумчиво произнес глава рода. «Боевой маг нам, разумеется, пригодился бы в дальнейшем, но раз магических способностей у тебя нет, и даже родовой алтарь с этим ничего не смог сделать, то ничего иного не остается». Он замолчал, будто заново оценивая меня в связи с произошедшим, и задал вопрос, который я ждал. «Что планируешь делать дальше?» У меня есть еще время для поступления в одно из высших учебных заведений столицы, а до этого я хочу подтянуть свои знания, чтобы получить аттестат за школьные годы, не стал я скрывать части своих планов. То, что я находился на домашнем обучении, не значит, что я должен остаться без этого документа. Подобное можно купить, как бы, между прочим, добавил отец. У меня есть знакомые, которые с радостью окажут такую услугу. Для рода, подобного нашему, это мелочь, не стоящая больших усилий. Некоторые рода так и поступали, обеспечивая своих наследников всем необходимым, сосредоточившись на достижении в других направлениях. Впрочем, не мне судить, насколько ошибочно это явление. Я еще недостаточно хорошо знал условности этого мира. «И что мне это даст?» — улыбнулся я, смотря на отца из-под темных очков. Раньше я их не носил, но люди как-то нервно реагировали, смотря мне в глаза. Вот и пришлось изображать из себя практически слепого, что, впрочем, было недалеко от истины. Последствия аварии, чтоб их. Нет, всего этого я хочу добиться только своими усилиями. Пусть, как у мага, у меня было бы больше путей, но все равно это не значит, что надо сразу выбирать более простые решения. Да и не будут они ничего стоить, как в глазах окружающих, так и лично для меня. «Я услышал тебя», — сухо произнес отец, но я уже немного узнал его повадки и видел, что он на самом деле доволен моими словами. «В таком случае ты можешь поселиться в одном из домов, принадлежащих роду в Подмосковье, на свой выбор. Слуги подготовят его к твоему приезду. Собираешься оставить Светлану при себе?» «Да». Она показала себя как исполнительная и верная помощница. Немного подумав, кивнул я. Да и я привык к ее присутствию, и она не удивляется моим просьбам, как это было с другими. Хорошо. В таком случае у тебя в распоряжении будет год на то, чтобы закрыть вопрос с аттестатом и поступить в желаемое учебное заведение. Вынес решение глава моего рода. Я докажу, что являюсь достойным сыном рода Соколовых. «Склонил я голову». «Несколько крупнее, чем я думал», произнес я, выйдя из машины рода, в которой меня привезли к моему новому месту жительства. Вообще наш род являлся одним из боевых родов Российской империи, и благодаря достижениям наших предков, которые подтверждались из поколения в поколение, Мы заслужили много вещей, которые недоступны другим родам. Не то чтобы нас это делало какими-то влиятельными особами, но все же определенный достаток у нас был. Что уж там говорить, если мы даже не входили в сотню богатейших родов империи. Но вот наше боевое крыло действительно было подготовлено в достаточной мере, чтобы с нами могли соперничать только родственные имперскому роду фамилии да личная гвардия императора» а это, надо сказать, достойный уровень, который доказывался на поле боя нашими людьми и членами рода. Мне, в связи с тем, что со мной произошло, подобное, разумеется, не грозило, но в то же время я был самым уязвимым членом рода. По сути, коллега в роду, который прославился своими боевыми магами и вообще специалистами военного дела, это то, чем могут воспользоваться многие, чтобы попытаться самоутвердиться за мой счет. Я еще и сам не до конца разобрался в этих внутренних дрязгах между имперскими родами, но вроде бы мой прадед был довольно скверным на характер человеком, но уж очень сильным магом. Так что он потоптался по чести многих родов, которые ему ничего, разумеется, в ответ сделать просто не могли. А такие обиды помнят не то что годами. Их записывают в родовые хроники, чтобы и потомки не забыли об обидах предков. Вот и выходит то у меня есть только год, пока меня не будут трогать. А вот дальше стоит мне только поступить, а заведение я просто обязан выбрать для таких же аристократов, как и я. И все. Наступит жаркая пора. Что примечательно, отец даже не думал меня отговаривать от этого решения, ведь это было бы проявлением трусости, а это неприемлемо для члена нашего рода. Все же интересным оказался род Соколовых частью которых я являлся сейчас. «Я уверена, что слуги, живущие здесь, уже все подготовили, чтобы вам было комфортно здесь жить», тут же сказала стоящая рядом Светлана. «Ты же знаешь, что я готов довольствоваться и малым», улыбнулся я девушке, которая за все это время так и не покинула меня, несмотря на то, что ей было довольно сложно ухаживать за мной первое время. И ведь ни разу не пожаловалась и вела себя как образцовая слуга. «Где только таких берут, интересно?» «Господин, но так же нельзя!» Возмущенно посмотрела на меня Света. «Вы аристократ и должны иметь должный уровень удобства, чтобы это не нанесло урона вашей чести». «По-моему, о моей чести ты думаешь больше, чем я сам», покачал я головой. «Господин!» Вновь возмутилась девушка, но при этом она так мило покраснела, что я просто не мог удержаться от таких фраз, предвидя ее реакцию. «Милашка же!» И, возможно, отчасти поэтому я и попросил, чтобы она и дальше осталась со мной. Хотя на новое место мог переехать вместе с тем составом слуг, которые не знали, как я выглядел всего пару лет назад и какое зрелище собой представлял. Мое состояние скрывали, чтобы вокруг не бродили любопытствующие, да и влияния отца было достаточно, чтобы ко мне не допускали журналистов, которые были готовы выпустить статью, об одном из наследников рода Соколовых, который вдруг вышел из комы спустя много лет. Слишком все это лакомая добыча для любителей острых статей, так что мы не могли допустить, чтобы какой-нибудь журналист как-то не так отозвался о роде Соколовых. Прессу не так просто контролировать, чтобы успеть вовремя запретить подобную статью, так что проще всего было вообще не допускать возможности им это сделать. Дальше началась обычная суета, связанная с переездом. Для меня же это означало в первую очередь знакомство со слугами, которые жили в этом доме, ведь собственных вещей у меня было не так уж и много. Да и на самом деле я привык довольствоваться малым, а тут уже положение обязывало иметь определенного рода излишки, как, например, довольно большой гардероб. Ну и тем более штат слуг значительно увеличили, чтобы обеспечить меня всем необходимым, Для поддержания дома в режиме консервации было достаточно и небольшого количества людей. По мне это было перебором, но все сводилось к тому, что такую резиденцию теперь необходимо всегда поддерживать в чистоте, чтобы в любой момент можно было принять гостей. А раз будут гости, то и для обеспечения им комфортного пребывания тоже нужны люди. Я никого не собирался к себе звать но ведь есть категория людей, которые даже не будут этого спрашивать, и отказывать им будет не совсем вежливо. Для этого нужен весомый повод, да и то, это потом может обернуться последствиями. Так, чтобы поддерживать мой текущий уровень жизни и мой статус, вокруг меня теперь крутилось довольно много людей, с которыми я был совсем не знаком, а значит, не мог им доверять. Но, надеюсь, со временем я это исправлю, и смогу сделать так, чтобы рядом со мной были только те, кто готовы будут беспрекословно слушать меня и ставить мои желания выше своих. Чтобы рядом со мной появились шпионы, которые будут докладывать о моих действиях, я точно не хотел. Таким образом, миновало три недели, пока я улаживал все дела, связанные с переездом и всеми сопутствующими для этого делами. Как минимум, необходимо было перестроить мой новый рабочий кабинет под мой вкус, который не сходился с представлением большинства. Пусть раньше я, как шаман, довольствовался малым и вел, можно сказать, аскетичный образ жизни, но тут бы меня просто не поняли. Да и что скрывать, это было удобно, когда достаточно лишь обрисовать свои пожелания, и верные слуги рода все сделают в лучшем виде и даже не будут возмущаться, если я скажу, что надо будет что-то переделывать из-за того, что конечный результат меня не устроит. В то же время я осторожно через Светлану делал заказы на не совсем обычные материалы. Она уже давно научилась не удивляться ни моим вопросам, ни моим просьбам. Сначала это было неправильно, так как девушка была моей слугой, и должна выполнять мои распоряжения, какими бы они ни были. А потом Света просто привыкла к моим небольшим чудачествам и перестала обращать на них внимание. Самой главной ее проверкой был заказ как раз той трости, что сейчас всегда была при мне. Я ведь выставил очень необычное требование, что в итоге вылилось в индивидуальный заказ у единственного мастера в округе. Только он был способен на достаточно тонкую работу, чтобы воспроизвести на древке трости все указанные мной символы, которые для непосвященных были просто сложным узором. Тут, в том числе, помогал мой статус аристократа, так как все списывалось на мои чудачества, и никто не искал в этом скрытого смысла, кроме обычного желания выделиться необычного вида игрушкой. В итоге, все было готово для первого моего ритуала в этом мире. До этого момента я лишь осторожно использовал свои возможности, которые сохранились и в этом мире, но не рисковал развивать большую активность. Слишком много было примеров, когда шаман, не подготовившись должным образом, погибал по собственной неосторожности. Духи — это в большинстве своем недобрые создания, и если они видят, что ты уязвим, то обязательно атакуют. Это в их природе и это позволяет им выживать в своей духовной среде. Там довольно большая конкуренция за духовную энергию, так что никто медлить не будет. И все же, по всем моим ощущениям, в этом мире не ощущалось воздействие шаманов. Будь иначе, то духовный мир, который я время от времени прощупывал осторожными касаниями, не был бы в таком первозданном хаосе. Шаманы упорядочивают мир вокруг себя, и в первую очередь это проявляется в духовном мире. Мы создаем островки спокойствия, на которых духи могут спокойно жить и развиваться до момента, как понадобятся нам. По сути, мы помогали как развиваться человеческому сообществу, так и духовному, тем более что ученики шамана лишь расширяли эти области и позволяли все большему количеству духов взаимодействовать друг с другом и образовывать крепкие связи. Без помощи шамана это происходит гораздо медленнее и сложнее, если вообще возможно. По крайней мере, на моей памяти не было доказано, что такие образования могут появляться, хотя и не отрицалось, что такое в принципе возможно. Ну а теперь надо заняться самым серьезным делом в этом мире. Первым делом, где я покажу себя как шаман, тот, которым я всегда был и буду. То, что я оказался в другом мире – вовсе не означает, что я должен забывать про свою суть.